Глава 8 Бауманский альянс «Стикс, Кобра, Тим, зайдите ко мне!» Раздался в динамиках голос Мельникова. Тим вошел в комнату полковника последним и прикрыл с собой дверь. Остальные сидели на топчане, ожидательно глядя на командира. Здесь же был и Хантер. В общем, так, парни. Хантер остается здесь за старшего. Снаряжение по номер 2, плюс дополнительный боекомплект. Идем на поиск на семёновскую Они вроде как потеряли двух своих сталкеров. Те должны были вернуться 3 часа назад. У ребят нет связи. Снаряжение тоже так себе. Самоучки, короче. Ну вот, у них самодеятельность, а мы дерьмо разгребаем. Проворчал Кобра. На «Да твои предложения. Попросил нас помочь, кстати, комитет. И ты не забывай, у нас пока еще только один выпуск был. Шесть человек. Так что самодеятельность есть и будет. Кушать-то всем хочется. Да ладно, это я так ведь. А не надо так. Короче, как обычно, через 15 минут выходим. Влажный и затлый воздух тоннеля заполнял легкие. Негромкий топот обуты кроссовки ног, свет налобных фонариков. Свет в перегонах здесь почти не горел. Берегли лампочки. Начал ощущаться недостаток таких элементарных вещей. Электричества-то хватало, но лампы долго не жили. Одной-двух капель конденсата, упавшего со звода тоннеля или козырька лампы, было достаточно чтобы лампа вышла из строя. Поприветствовал на бегу, вооруженная дробовиками, патрулей около Павелятской Таганской, да, на что эти хлопцы рассчитывают при нападении, непонятно, подумал Смельников. Сталкеры двигались по тоннелях Курской. Раздавшийся впереди негромкий шорох, состоял Мельникова насторожиться. Подав рукой сигнал остановиться, он взглянул рычаг предохранительного автомата и включил мощный фонарь, висевший на груди. Луч высветил у ворот тоннеля и неясный светлый силуэт около стены. Человек поднял руку глазам «Только не стреляйте!» Женщина одна в тоннеле. Не уключая фонаря, полковник подошел поближе, заодно убедившись, что у поворота никого нет. Человек поднял руку глазам «Только не стреляйте!» Женщина, одна, в тоннеле. Не уключая фонаря, полковник подошел поближе, заодно убедившись, что за поворотом никого больше нет. Женщина была одета в невероятную светлую махеровую кофту, на ногах рваные треники и кирзачи, голова укутана теплым красным платком. При этом она выглядела очень молодо Скорее это была девчонка, Лет пятнадцати на вид. «А почему вы решили, что мы будем стрелять?» Поинтересовался Мельников. «Я не сделала ничего плохого. Просто очень боюсь». «А чего ж тогда тебя в тоннель-то понесло, раз боишься?» Осведомился Стикс. «Я к больной бабушке иду. На комсомольск Пироги несу». «Е-мое. Слушай, тебя не красной шапочкой зовут, а?» Бойцы засмеялись. Девушку начало потихоньку трясти. «Да ты не бойся», – произнес Мельников. «Не обидим. И даже немного проводим. Мы спецназ. Нас еще сталкерами называют. А ребята просто шутят. Не каждый день встретишь в Таннеле такую вот красную шапочку». «Что за пироги-то?» «Да на Павелецкой пекарь есть один. Иван Семенович». Он очень вкусные пирожки делает, с грибами и с тушенкой. Мы и раньше с бабушкой ходили, а теперь вот у нее ноги отнялись. А у нее сегодня день рождения. Вот я и решила. Страшно конечно одной, еще и фонарик сдох. А когда вы появились, то я так испугалась, вот и ответила. Девушка совсем смутилась, салкера заулыбаясь. Ладно, хорош трепаться. Идти надо. Бойцы двинулись дальше по туннелю. Девушка шла с ними, робко поглядывая на оружие и снаряжение окруживших бойцов. А вы что, и вправду наверху идете? Ходим, ходим. И даже обратно вниз. А что там сейчас? Ничего хорошего. Ты где раньше А да, возле Комсомольской жила С бабушкой Родители в Риге Папа был военным, а я учиться сюда приехала У меня отец одно время тоже в Риге служил Откликался Кобра Потом, правда, введя его перевели Он у меня моряк Был Так за разговорами дошли до Курской Ладно, Шапочка, извини Дальше проводить тебе не сможем «Спасибо, я отойду», — улыбнулась девушка. Бойцы цели подниматься по лестнице перехода, а девушка, махнувым рукой на прощание, исчезла в проеме туннеля. Мельников зашел комендант Курской. Главным здесь был мной полковник, и он любил, чтобы его называли комендантом, а не начальником. «Здравия желаю, Владимир Иванович!» с улыбкой приветствовал мельников коменданта. «О, какие гости! Здравия желаю, Сергей Алексеевич!» – обрадовался хозяин. «Чай? Кофе? Или чего покрепче?» «Да спасибо на добром слове не сегодня. Мне бы позвонить на Семеновскую, вдруг их сталкеры пропащие нашлись, а то ноги по тоннелю топтать как-то неохота в пустую». «Ну, будьте как дома!» Сталкеры с Семеновской не объявлялись. «Ну, Владимир Иванович, не смею тогда злоупотреблять вашим гостеприимством», шутливо отклонялся Мельников. «Да, чуть не забыл, вы кого из своих к нам послали. Мы ему со склада лампочек немного выдадим и светильников герметичных». «Тоннели бы светите а? а?» то девочка одна нас увидела, так чуть не уписывалась со страха». «Да ты на себя в зеркало-то давно смотрел» ты глянь тоже описываешься хохотнул комендант а что за девочка-то да так лет 15 смешная такая мы ее красной шапочкой крестили в платочке красном и с пирожками опаньки а где она? не с вами да нет комсомольски ушла бабушке улыбнулся мельник а что да нет у нее никакой бабушки лет этой не 15 а считай вдвое больше воровка она. мы ее тут знаем и вежлененько так пинками провожаем если встретим ты карманы провер попрощавшись с комендантом мельников и вправду проверил карман и не досчитался запасного фонарика зажигалки и рожка к автомату ловко подмененного примерно равным по вес выпуском бетон усмехнувшись Полковник велел своим ребятам, ждавшим его на лавочке, тоже проверить снаряжение. У Тима тоже ушел в томатный магазин. У Стикса спички батарейки. У кобра запасные аккумуляторы к рации. Мля, как детей развела сучка. На красную шапочку поверись, ха-ха-ха, ё. Наловка как блин, а? Мастерица Япона-мать. Хрен с ней. Пошли дальше. Там ребята так и не нашлись. Метров через 200 в тоннеле сталкеров встретил застава. Тоннель здесь освещался мощным прожектором, направленным в сторону Курской. Мельников демонстративно положил автомат на пол и подошел к посту. На заставе дежурили серьезные ребята угрюмого вида, в черных костюмах с нашивками охраны в чёрных вязаных шапочках и бронежилетах. В руках у парней были клаши. «Здорово, мужики! Я полковник Мельников. Со мной три сталкера. Нас вызвали на помощь на Семёновска». «Документы». Мельников не спеша достал удостоверение. «Можете проходить. Вас ждут. Седущие посты я предупрежу». Проходя мимо заставы, Сталкеры внимательно рассмотрели ее оборудование. Застава больше походила на крепость или блокпост, который был на совесть оборудован в сбойке, не перекрывая просвет тоннеля, что свидетельствовало об активном использовании на этом участке рельсового транспорта. Помимо установленного на кронштейне прожектора, обращал на себя внимание торчащий из бойницы ствол ПКМ избыточно серьезного оружия для стрельбы в упор тем более в тоннеле, где поражение противника гарантировалось за счет рикошетов, даже при неприцельном огне. От тех же рикошетов защитников блокпоста защищала грубо сложная стена из бетонных блоков. Еще через 200 метров после гермозатвора был оборудован еще один такой же пост на платформе у границы станции еще и третий. «Однако», – протянул Кобра, – впечатляет для самодеятельности. В свое время, когда стало понятно, что жизнь метро — это надолго, объединенный штаб попытался упорядочить и оптимизировать все и вся. Основным принципом этой оптимизации было придание каждой станции определенного профиля, функции, назначения в общем едином организме. Так это виделось стратегам советской закалки и они с присущим энергией принялись притворять задумку в жизнь. Поначалу власть объединенного штаба никем не подвергалась сомнению, поэтому укрывшиеся в метро люди подчинялись указаниям, которые должны были вывести их из состояния первоначального хаоса, и централизованная плановая система, в общем-то, прижилась. Так удалось собрать военных и значительную часть интеллигенции на станциях центрального узла библиотеки имени Ленина Арбатской и Боровицкой. Александровский сад в силу неглубокого залегания приспособили под системы жизнеобеспечения центрального узла. На Лубянке по традиции обознавались службы безопасности, а под боком у них, для пущей безопасности, на Кузнецком мосту собрали врачей и техников, занимавшихся техническим обеспечением метрополитена. Привезенных с циалками свиней а также все необходимое для выращивания шампиньонов и тому подобное, определили на север зеленой ветки, обустроив там фермы. На довольно глубоких станциях кольца обустроили мастерские, склады, перевалочные базы для более удобного перераспределения ресурсов между ветками и отдельными станциями. Серпуховская и Тульская стали базой первого профессионального отряда сталкеров. Правда, не совсем по решению штаба. Остальные станции в большинстве остались жилыми, без определенной производственной специализации, аналогом спальных районов Москвы, и имели лишь небольшие подсобные хозяйства. Но особняком среди всех станций и линий стояла Арбатско-Покровская, синяя. Ее восточную часть, от глубины Баумунской до близкого поверхности Измайловского парка, как все по привычке именовали партизанскую, Отвели под разработку специальных технологий. Это даже не было промышленной зоны метро. Здесь, на Бауманском радиусе, были собраны инженерно-технические работники и ученые. Фактически создан научный институт. Насколько это было вообще возможно в условиях метро. Штаб связывал с ним надежды на эвакуацию незараженной районы страны. Или на обеспечение максимально комфортной жизни под землей. Правда, когда власть центра была поставлена под сомнение, бауманцы, славившиеся независимым складом ОМА, одними из первых перешли на самообеспечение и, отгородившись блокпостами, перестали выполнять указания штаба. После ликвидации последнего они охотно контактировали с комитетом, вели бартерную торговлю. Да, для самодеятельности довольно неплохо подтвердил Мельников. Начальник Баумунской, он же лидер всего Баумунского альянса, как гордо именовали себя обитатели Радиуса, встречал сталкеров на платформе. — Полковник Мельников, здравствуйте, я Сотников, вас ввели в курс дела? В общих чертах дали информацию, что у вас тут пропали два сталкера с Семеновской. «Да, все верно. Но только из-за этого мы не стали бы вас беспокоить. Прошу». сотникова распахнул дверь своего кабинета, выгроженного в платформы. Кабинет был достаточно просторным. В нем стоял большой самодельный стол с кипами бумаг, стулья, какое-то прикрытое тряпками оборудование, а за ширмой, около заложенного кирпичом прохода на платформу, угадывалась кровать всю глухую стену кабинета занимало мозаичное знамя с портретом Ленина. Дело в том, плотно прикрыв собой дверь, продолжит Сотников, что я информировал кабинет не обо всех обстоятельствах. И не совсем точно. да именно. Пропавшие ребята эти отнюдь не новички, а одни из опытнейших наших сталкеров. Сами бывшие десантники Снаряжение у них отменное. Мы оружены, может, и не так, как вы, но тоже очень серьезно. Там на поверхности стало неспокойно последние дни. Но главное в другом. Об этом я комитету не сообщил. В прошлую ходку они нашли наверху колонию людей. Людей? Через два с хреном года? Как? Где? Точной информации нет. Их видели только эти двое ребят. В общих чертах. Где-то тут, Содникова развернул на столе потертую карту Москвы, промзона, около проспекта Буденова. Я этот район не знаю, сам жил в Строгино, а работал в МВТУ. Так что... Понятно. А рации есть, ребят? Есть. Милицейские. Добро. Что-то еще? что С вами пойдет еще один человек, если не возражаете, начальник нашей наземной службы, Альберт Каданцев. Его наши ребята знают, это может быть полезным. Выйдя от сотникова Мельников с бойцами пересекли зал Баумовской, с удивлением осматриваясь по сторонам. Удивляться было чему и в зале, и в глубоких проемах облицованных темно-красным парфиром и белым мрамором пилонов, заложенных со стороны платформ-кирпичом. Стояли столы, верстаки, станки, за которыми напряженно делали свою работу серьезные люди в белых и синих халатах, на которых безучастно взирали потемневшие бронзовые летчики, разведчики и рабочие. Над каждым рабочим местом была оборудована вытяжка трубы, которые уходили в тоннель. Тонко гудели вентиляторы, стучали молотки, визжали сверла. Рабочая смена, видимо, началась только что. Когда сталкеры заходили на станцию, было еще тихо. «Как же они все это добро затащили сюда? Это ж столько сил надо!» – произнес Тим. «Да меньше, чем кажется. Мы это завезли через метродепо. Около сталкеров остановился невысокий жильцы мужчина лет 40 в темно-синем кабинезоне. Каданцев. Можно просто Альберт. Представился он. Мельников. А это Стикс, Тим и Кобра. Очень приятно. Каданцев улыбнулся. Ну что, идем? Времени ждет. На ярко освещенной электрозаводской, которая группа прошла без остановки, кипела та же деловая суета. Жужжало оборудование. В одном из иглов вспыхивала электросварка, на путях техники колдовали над мотовозом. А откуда-то из тоннелей доносилось повизгивание свиней. «Народу у нас не слишком много», – рассказывал Кадансов. «Зато толковый, с головой руками». Любые работы по металлу делаем, и крепеж для тоннелей, и мотовозы чиним, и электрооборудование всякое. Не хуже, чем Кузнецкий мост. Тот тоннель под свиноводство и грибы отдали, этот транспортный. Живем подсобках под платформой, оно как-то уютнее, а место Места пока хватает. Да, кудрявы живете, а то. И места тут богатые. В смысле наверху. Оборудование, сырье. Чего хочешь нарыть можно. Одна проблема. В последнее время твари какие-то появились. В общем, ничего еще. Отстреливаемся. Благо оружие в обмен на наши товары получаем. Но труднее стало. Труднее. А вот Митяй с Олегом. Каданцев замолчал. Мельников понял, что это те пропавшие сталкеры и не стал приставать с расспросами. Примерно до полпути к Семеновской Каданцев восстановился и кивнул на неосвещенный проем. Наверх по виншахте придется подниматься. На самой станции гермоворот заклинило намертво. А шахту мы немного доработали. Каданцев щелкнул выключателем. «Прошу, «Однако!» – протянул Мельников. Шахта была неярко освещена, и полковник увидел, что в ней сооружён самый настоящий лифт. Конечно, не такой, как в жилых домах, но все-таки вполне добротный подъемник. Что-то наподобие шахтерской клети. Где-то наверху зажужжал электромотор, и лифт со сталкерами пополз вверх. Через пару минут он остановился, «Сталкеры вышли на площадку перед железной дверью. А здесь у нас шлюз двойной с душем для дезактивации. Вода отводится наружу», – продолжал экскурсию каданцев. Пройдя через три двери и надев теплые свитера, защитные костюмы и бронежилеты, гроба поднялась по короткой лестнице и вышла на улицу через пробитую стену вент-киоска. В воздухе вился легкий снежок земля была запрошена тонким слоем свежевыпавшего снега. — Чёрт, холодно, — повержился Мельников, — но куда дальше? — Туда, — махнул рукой Каданцев, — по Большой Семёновской, потом направо, а там и промзона. Я ребят сейчас попробую по рации вызвать. Каданцев вынул из разгрузки рацию. Митяй, Олег, прием! Откуда-то издалека донес севой, показавшийся мельнику смутно знакомым. Ага, те самые твари, ответил Каданцев на невысказанный вопрос сталкеров. Здоровенные, мля, и быстрые, прямо словно Опа, старый знакомый похоже, но остался Кобра из-за Кольцевой в город подолезь. Жрать зимой в лесу некого, здесь и ищут. Веселые дела. Район вокруг почти не пострадал, насколько это можно было видеть в полутьме осеннего утра. Серые громады каких-то зданий призрачными силуэтами маячили за пеленой снегопады. Идущие по улице сталкеры осторожно ощупывали взглядами пространство, готовые в любую секунду Открыть огонь. Справа показался силуэт храма. За ним сквер. Слева другой сквер с деревьями. Каданцев перекрестился. Нехорошее место тут, тихо произнес он. Тут кладбище раньше было. За храмом. И до сих пор всякое происходит. Тим недоверчиво хмыкнул. Стикс поднял руку. На ступеньках послышался на ушках его голос. Действительно, на ступенях храма тьма была гуща, какое-то продолговатое пятно. Бойцы осторожно приблизились. Пятно приняло очертания распростертой человеческой фигуры. Бойцы заняли круговую оборону, а Мельников и Каданцев склонились над телом. На человеке был костюм химзащиты. Рядом лежал АК-74, два постых рожка и россыпь стрельных гильз. Тут же валялся сорванный противогаз. На бледном лице и одежде человека лежали и не таяли снежинки. Глаза лежащего выражали ужас и смертельную тоску. Это наш Олег. Угу. Так, а причина смерти? Посмотрим. Мельников приподнял мертвого сталкера. Ну, ни хрена себе. Смотри, Альберт, у него горло прокушено. И обрати внимание, крови-то совсем нет. Как будто кто-то ее тут же и выпил. Да. Ну-ка, что тут с противогазом? Смотри. Коробку как все равно как когтями какими-то продрало. Что ж за тварь такая была? Командир! Командир! Опять голос Тикс Двигать надо Ему мы не поможем Может, второй жив? Каданцев закрыл глаза покойник Похоронить бы надо Или с собой забрать На обратном пути Ответил Мельник Пока надо Митяя искать Митяй! Митяй! Пш -пш Каданцев опять попытался Использовать рацию Тихо! Что за звук? Бойцы прислушались. Откуда-то из-за сложной груды плит доносилось негромкое потрескивание и шипение. «Альберт, попробуй еще раз Митяя вызвать!» «Митяй! Митяй! Пшшш!» Из-за плит раздался голос Каданцева, искаженный помехами. «Там рация!» Крадучись, сталкеры приблизились к плитам и заглянули за них. Синий луч фонарика выхватил тело Митяя, судорожно сжимающего рацию и автомат. На месте лица, шеи, груди и живота зияющие раны и тонкий белый снежок. «Вижу цель!» – раздался шепот кобры. «Он у того дома!» Он указал сволом автомата на неясный силуэт, осторожно пробирающийся между деревьями. «Не стрелять!» Пошли за ним. Группа бесшумно двинулась за крадущимся существом. Пересекая следом за ним дорожку, кобра глянул себе под ноги и тут же прикоснулся к плечу Мельникова. «Командир, посмотри на следы!» Мельников глянул вниз и тоже изумленно остановился. «На свежем снегу Четко отпечатались следы человеческих ног в ботинках. Неизвестный человек юркнул в подвал одного из зданий, и сталкеры, немного выждав и поправив прибор ночного видения, последовали за ним. Узкий коридор, скрипнувшая где-то вдалеке дверь, тонкий луч света, приглушенные глаза. А ну, мля, оружие! И руки вверх нах! Громкий хреблый голос внезапно раздался откуда-то сбоку, а ПНВ оказались ослеплены ярким цветом фонаря. «Лицом к стене! Быстро!» Слова оказались подкреплены точками прикладом и беспомощные ослепленные сталкеры оказались вынуждены подчиниться. «Кто такие?» «Мы с Семеновской», — ответил за всех Каданцев. «Ищем Олега и Митяя». «Олега и Митяя?» Уже мягче переспросил голос. «Мы их тоже ждем!» «А чем можете доказать, что вы с ними?» Опять постышалось недоверие и злость. «Вот, смотрите!» Каданцев медленно вытащил из кармана разгрузки какой-то значок. «У ребят такие же были, вы должны были видеть». «Ладно, опускайте руки». «Так где ваши ребята -то? Почему не пришли?» Сталкеры повернулись и увидели того, кто их так ловко подловил. немолодого мужика, а густой бородищей с проседью. В руках у мужика был помповый дробовик. Погибли оба. Тут, неподалеку. тот то мы стрельбу слыхали Дайвича. Понятно тогда. А вы сами-то как тут оказались? Давно? До самого начала и живём. После удара, пока до метро отбежали. Туда уже и не пускали. Сколько народу у нас тут было? Человек 300, наверное. Остались наверху вот жить. Здесь разрушений особых не было. Зараза вроде тоже стороной вошла. Вот и живём по подвалам. В первую зиму многие умерли. Очень многие. А так ничего. Только вот это зимой беда одна за одной. Твари эти огромные появились, скот нажрут и на людей нападают. Еще кто-то, мы их эти называем, их не видел никто, а кто видел уже не расскажет, у тех горло перекушено икрой выпита Вот и ребят, эти тоже убили. А, ну ясно, ну, царствие им небесное. Так сколько у вас осталось-то, спросил Мельников. Мы вас сейчас выведем отсюда. метро. А сколько у нас уже не осталось. И меня нет уже. Вам что, ребята не сказали? Что не сказали? Морг нам пришел. С месяц как. В незараженных уже не осталось никого. Дети и старики умерли раньше. Потом почти все мужики подобрались. А теперь и женщины немного осталось. Многие с собой покончили, а мы, кто еще остался, только потому и держимся, кто с собой покончить, грех большой. отварим на съедение отдаваться тоже нельзя. Сил почти нет, а ребята нам еду обещали носить. Консервы, концентраты, чтобы поддержаться. Эх, если пораньше встретить. Да что теперь говорить? Уходите. Бородач закашлялся, согнулся пополам. С трудом выпрямившись, он взглянул на Стикс. Эх, ладно, уходите. Сталкеры неуверенно пошли к выходу, а бородач что-то шепнул Стиксу. Нет, не могу, ответил тот полголоса. Не хочешь, значит? Ну, бог простит. Сталкеры вышли наружу и осторожно пошли назад. Отойдя метров на 100 Стикс, шедший замыкающим, вдруг остановился, как будто в нерешительности или задумчивости. Потом снял спячий рюкзак, отцепил от него тубус шмеля и резким движением скинул его на плечо. Седьмое окно. «Прости меня, Господи!» Пробормотал он себе под нос И нажал на спуск Вспышка объемного взрыва Полыхнула из подвала Обрушился кусок стены И стиксу показалось Что он услышал из-под развалин Последнее спасибо Из глаз его хлынули слезы Горло сжали рыдания Он вспомнил последнюю просьбу бородача Чье имя он так и не узнал «Парень!» А что это за тупус те такой на рюкзаке? Это муха или шмель? Шмель! Тогда запомни. Седьмое окно справа. Мы все там будем. Все понял? Шагая к входу в метро, Стикс все думал. Правильно ли он поступил и имел ли он на это право. Погруженные в свои мысли истинные. Он не видел и не слышал, как кобра из ранцевого огнемета плеснул на тела Митя и Олега, как, спустившись в шлюз, Каданца вызвал по телефону бригаду сварщиков, чтобы намертво заварить двери, и очнулся только тогда, когда Мельников толкнул его под струю душа, смыть с защитного костюма заразу. «Ты все правильно сделал, Володя?» «Все правильно.